Например, Тайшей Раде Кастра против Португалии 9 июня 1998, Шеннон против Великобритании, Ванян против России 15 декабря 2005, Худобин против России, В против Финляндии. Любые сведения о возможном совершении лицом преступления, положенные в основу решения о проведении в отношении него негласных проверочных мероприятий, должны сами по себе быть проверяемыми. Представители властей на любой стадии судопроизводства должны быть способны продемонстрировать, что у них имелись основания для проведения указанных мероприятий, указав источники получения соответствующей информации, например, «Романаускас против Литвы» и «Малининас против Литвы» 1 июля 2008. -го. Что касается роли сотрудников правоохранительных органов в совершении преступления –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 Речь не идет о склонении в указанном выше смысле, если сотрудники правоохранительных органов инициировали лишь очередной эпизод, объединенного единым умыслом продолжаемого преступления, что может иметь место только при наличии конкретных, достаточных и проверяемых данных о совершении этим же лицом предшествующих эпизодов, например, эурафин Наком против Франции. Бремя доказывания того, что провокация не имела места, лежит на стороне обвинения, например, Романаускас против Литвы. Законы, регулирующие проведение негласных мероприятий, в ходе которых лицо потенциально может быть спровоцировано на совершение преступления, должны быть качественными, например, Ванян против России и Худобин против России. ЕСПЧ признавал, что преступление было спровоцировано, в частности, по той причине, что основания и порядок проведения такого рода мероприятий были сформулированы в законе слишком абстрактно, а никакого эффективного внешнего контроля над органом, самостоятельно принимающим решение о начале осуществления негласной операции и фактически осуществляющим ее, законом не устанавливалось «Худобин против России».